Глава девятая. Железные короны или оковы. Камень на моей груди вдруг потяжелел. Как будто желал, чтобы я использовала его. Он знал, что за лорд бесчинствует снаружи. Знал, что он сделал с нами. Я почувствовала, как во мне начала подниматься огромная энергия. Я была заперта в петле, а рын был заперт в петле. Наш народ усыпили в воде, а наше королевство было разрушено. Все эти события по очереди всплывали в моей голове, скапливались в лужу и поглощали мой гнев капля за каплей. Я смотрела на содрогающееся королевство». Мои влажные ладони заскользили по деревянной опоре кровати, за которую я держалась. Сонай испуганно глядела на стражников, выстроившихся вокруг нее. Сина стоял за дверью. Он должен был либо принять на себя первый удар, либо нанести удар первым. Но у него не было ни малейшего шанса против разъяренного лорда земли, захватившего три камня. Фея пыталась защитить Ариану, лежавшую без сознания на подушке. «Ему нужна я!» — прошептала я сквозь зубы. «Ему нужна я!» «Он хочет отомстить Арыну!» «Он никого отсюда не заберет!» — прорычал Сина, не оборачиваясь. Он расправил плечи и встал в стойку, прижав руки к бокам. Он больше не мог удерживать дворец на месте и сделал единственное, что ему оставалось — создал над дворцом огромную грозовую тучу. Меня уже тошнило от этого. Амон сеял разрушение где хотел, манипулировал всеми и обводил вокруг пальца, творил бесчинство, разрушал жизнь каждого. У него имелось одно большое преимущество. Он мог одним взглядом сдвинуть целое королевство. Глупо было ждать, что воздушное королевство сразится с ним и победит, особенно, когда они не могут даже стоять на ногах. «Я не стану смотреть, как падет это королевство!» Я протолкнулась через стражников и подошла к Сине. Он нахмурился, посмотрев на меня своими серыми глазами. Его снидали внутренние противоречия. Он знал, что может спасти свое королевство, отдав Аману меня. Мы кланялись ему годами, но, запинаясь, произнес он, так больше продолжаться не может, чего бы это ни стоило. Именно так ты защищал свой народ на протяжении многих лет. Я пыталась сохранить здравый рассудок, но не собиралась позволять Аману выместить на них свою ненависть к водному народу. Не могла позволить ему поступить с этим королевством так же, как он поступил с народом воды и огня. Лорд Воздуха проигнорировал меня. Он знал, что я права, но с него было достаточно. Сина заплатил самую высокую цену в элементале. «Держись», — пробормотал он. В его глазах вспыхнули невиданные мною ранее ярость и решимость. Дворец, расположенный на острове, парящем высоко в небе, трещал и содрогался, но его хранитель не позволял захватить его. Все присутствующие в комнате последовали его совету. Лорд Воздуха отошел к окну, и я представила, как он встречается взглядом с Саманом. Сина оставался стоять на месте, но ветер бушевал вовсю. Осколки разбитых окон задрожали на полу, но не от землетрясения, а от силы ветра. Они начали подниматься в воздух один за другим и вращаться в пустоте, как ножи. Лорд воздуха медленно поднял руки, и осколки пролетели над нами, как стрелы, устремились в сторону Амона. Судя по доносившимся снаружи крикам, они достигли своей цели. Но мы понимали, что Амона так легко не убить. милорд обратился к нему вошедший страж. Сина не обернулся, и страж продолжил говорить, глядя на Сонай. «Моя наследница — лорд огня Эврон. Он атакует деревню!» Сина внезапно повернулся, и ветер зашевелился вместе с ним. Мне пришлось задержать дыхание. «Это королевство не падет!» произнес лорд Воздуха. «Оно не пало во время великого разрушения, не падет и сейчас». «Отправляйся туда», — прошептала Сунай. «Я буду охранять дворец». Лорд Воздуха и его наследница на мгновение встретились взглядами. «Я смогу», — добавила Сунай. «Я не позволю им войти. Спаси наш народ». «Я помогу ей!» — заверила я. Было несложно понять, в каком затруднительном положении он оказался. «Не покидайте дворец!» — наконец сдался Сина. «Пока ты во дворце, он не сможет войти, не сможет ничего сделать с теми, кто находится внутри. Пока я жив, этот дворец не падет». Сонай кивнула ему. «Вдруг я кое-что поняла, и некоторое время продолжала смотреть в пустоту, туда, где только что с горечью воплотился лорд воздуха. Пока я жив, этот дворец не падет. Они были не просто хранителями. Они были привязаны к этим дворцам». Когда Арына убили, вместе с ним было разрушено и водное королевство. Вот почему Арын напал на дворец земли. И хотя от дворца остались одни лишь руины, королевство не было уничтожено, потому что в нем находились камни Амона, и его нельзя было разрушить. Вот почему Даран сказал что дворец принадлежит ему, несмотря ни на что. «Охраняй дворец!» — пробормотала я, а я ухожу. У меня закружилась голова. Новой целью Амона, его новым Арыном, стало воздушное королевство. И он выбрал это место по особой причине. «В огненном королевстве я пробыла всего несколько дней» а после того, как вышла оттуда, провела большую часть в пути. Я постоянно находилась, как на ладони. Неоднократно была в уязвимом положении, чтобы напасть на меня. Но он выбрал именно этот день и именно это место. Он хотел уничтожить воздушное королевство так, чтобы все думали, что это все из-за меня. «У него камни, ново! выкрикнула Сунай, едва выбравшись из-под стражи. «Ты не можешь сражаться с ним!» Ее большие глаза сделались еще больше от страха. Она не хуже меня знала, кто может сразиться с ним, но у меня не было на это времени. У меня тоже есть один. Я тяжело сглотнула и перевела взгляд на дождь обрушивающийся на землю из грозовых туч. Она в удивлении распахнула глаза. Мы обе знали, что это все изменит. «Ты не сможешь им воспользоваться», — сказала Сунай. «Камни слишком мощные. Ты не справишься, ты неопытна. Аман заберет его у тебя». Взвесив ее слова, я вспомнила, что Даррен говорил нечто подобное. Камни были тяжелыми. Пользоваться их силой — все равно, что попасть в бездонную яму и выбраться оттуда живым. От этой мысли я вздрогнула. Земля под нашими ногами снова содрогалась. «Если я не уйду отсюда, Ама набрушит этот дворец им на головы!» «Пошли кого-нибудь!» — прошептала я Сунай. «И приведи его сюда!» «Приведи Арына!» Затем направилась к выходу. «Я дала обещание Сине. Я буду защищать твое королевство, чего бы мне это ни стоило. Я не собиралась при первых же трудностях нарушать сделку, печати от которой еще не успели просохнуть». Я пришла сюда, чтобы найти армию для противостояния Амону. Но если лорд Земли хотел встретиться со мной лицом к лицу, то я не собиралась упускать эту возможность. Я повернула ручку на двери позади себя. «Нет!» — воскликнула Сунай. Но я уже закрыла дверь на замок и запечатала ее, быстро прошептав заклинание. Мое сердце билось очень быстро. Поскольку Сина охранял комнату, мы не знали, что на самом деле происходит снаружи. Но теперь, когда я пробиралась через дворец, невооруженным глазом видела одну лишь разруху. От этого ужасающего зрелища у меня кровь стыла в жилах. Амон... Проделал с королевством Сины то же, что Арын сделал с его королевством, и он не колебался. По крайней мере, Арын дал им семь дней, хотя они этого и не заслуживали. Именно здесь проходила тонкая грань между злом и настоящей жестокостью. Колонны обрушились, и гоблины оказались погребены под ними, как в кровавой бойне. Очаровательные перила лестниц были сломаны. От стен остались одни руины. И это все случилось потому, что я была здесь. Выйдя через главный вход дворца, в котором больше не было дверей, я увидела Амона, но он еще не заметил меня. Мои пальцы потянулись к ожерелью на шее. Я пыталась почувствовать его, но оно, словно ледяным грузом, лежало на груди. «Ты нужен мне, Арын! Я не могу сделать это одна!» Я сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло, и попыталась выровнять дыхание. Сделала первый шаг, чтобы встать перед Аманом. Тучи сины практически скрыли окрестности. И под этим мрачным серым светом я встретилась взглядом с Амоном. Я не удивилась, увидев, что он один. Теперь я понимала, что им движет слепое чистолюбие. Мне казалось, что даже у Арына есть свои пределы. Но у Амона обладающего тремя камнями, никаких границ не было. «Наследница воды!» — прошептал Аман, когда наконец-то увидел меня. Его длинные волосы были распущены и касались плеч. На нем была коричневая куртка, брюки и сапоги в тон. «Сегодня он не надел плащ». Но, словно желая вывести меня из себя, выдрузил на голову корону, который был недостоин. Амон, сказала я, подражая ему, зачем же столько хлопот ради маленькой человеческой девчонки? Когда я вышла на поляну, ожерелье настойчиво потребовало, чтобы я не возвращалась внутрь. Оно словно желало того момента, чтобы сорваться с моей шеи и напасть на него. Амон находился на краю обрыва. Видимо, он чувствовал себя вполне комфортно. Он стоял на обрыве, и для того, кто черпал силы из земли, воздушное королевство было колоссальным ресурсом. — Подумай. Только через что нам пришлось пройти из-за этой маленькой человеческой девчонки, сказал он, подняв брови. На его лице проявились мелкие морщинки, но кожа была сверкающей и гладкой, как фарфор. Интересно, где же Даран прятал тебя все это время? Он широко улыбнулся. «У тебя не очень-то получается производить впечатление на лордов этого королевства, да?» «Я не пряталась. Я перенесла вес на одну ногу, чтобы сохранить непринужденную манеру поведения. Вот несколько дней пыталась найти нору, в которую ты залез, как крыса. Я улыбнулась ему. В конце концов, ты теперь...» «Бездомный?» «Весь элементаль мой дом!» «О, я тебя задела?» Я поджала губы и спросила «И каково это оказаться на улице после того, как какой-то идиот разрушил твой дом?» Он сразу понял, что я имела в виду «Мир людей» никогда не был твоим домом сказал он эльфины принадлежат элементалю это не тебе решать его слова стали последней каплей с чего они вообще взяли что знают все лучше жизнь не зависела от их планов чертовы фальшивые боги однажды весь мир «Преклонит передо мной колени, и тогда я буду все решать!» «Точно!» — кивнула я, а я на Плутон глаз положила. «Мне так нравится, что его периодически исключают из списка планет. Я заставлю инопланетян встать на колени передо мной. Безумцам всегда все сходит с рук». Амон прищурился и посмотрел на меня — Словно пытался осмыслить мои слова. Что ж, удачи ему. «Дорогая Нова», — сказал он, изящно откинув волосы назад, «у тебя есть кое-что, что принадлежит мне. Отдай его мне, и твоя смерть будет безболезненной». «О, конечно, дорогой Амон», отозвалась я и сделала шаг вперед. «А я-то думала, ты желаешь любви!» «Ну, иди и возьми!» Я сняла ожерелье со своей шеи и протянула ему. Аман рассмеялся, и я присоединилась к нему. Я совершенно не представляла, что сейчас творю. Я просто пыталась выиграть время — И не знала, что буду делать, если Арын не появится в ближайшее время. Понимала только одно. Если этот чокнутый психопат получит мой камень, даже Арын не сможет его остановить. «Это ты принесла воду в воздушное королевство?» «Мои действия говорят сами за себя, сударь!» Я пригнула колени и притворно поклонилась ему. «Отдай мне!» «Давай же, возьми его сам!» Не успела я договорить, как земля под моими ногами задрожала, и я отшатнулась назад. Я посмотрела на него и сузила глаза, выражая свое презрение его подлому трюку. «Поверь мне, Аман!» процедила я. Я никогда не сужу о вкусах людей, да и сексизм мне претит. Но это женское ожерелье тебе совершенно не пойдет. Смотри, оно ведь голубое, голубой тебе не идет. Я надела ожерелье обратно на шею и подняла руки вверх, подозвав тучу и обрушив ему на голову дождь. Он был совершенно не готов к этой водной атаке, отвлекшись на мои сумбурные речи. Ну что ж, именно он принял на себя основную тяжесть наших ударов. «Дешевый трюк», — прокомментировал он. «Так и ты, дешевка», — отозвалась я. Но это не беспокоило его. Я была слишком глупа, раздумала, что он не станет использовать камни. Пытаясь защитить королевство, я обрекала себя на гибель. При каждом шаге передо мной появлялась кочка. Стоило мне наступить на нее, как из земли поднимались новые выступы, большие и маленькие, оттесняя меня назад. Я на мгновение остановилась и начала создавать вокруг него огромный водоворот. Поначалу он справлялся довольно хорошо и почти поглотил Амона, но при виде камней отступила даже вода. Черт! Амон не нападал на меня напрямую, просто преграждал мне путь и пытался сбить с ног. С каждой секундой мне становилось все труднее уворачиваться от его ударов, которые выбивали меня из равновесия. Дыхание участилось. Очевидно, он пытался загнать меня в угол, а я велась на это. Наконец, чтобы сбить его с толку, я притворилась, что делаю шаг вправо и отступила назад. Я восстановила равновесие, и метнула в него, как стрелу, огромную волну, чтобы он утонул в ней. Но Амон отбросил ее прежде, чем вода коснулась его. Проклятые камни! На этот раз я решила действовать по-другому. Если я не могла заточить в воде его, значит, опущу под воду весь дворец. Я не могла позволить ему завладеть камнем. Я споткнулась о выросший из земли выступ и меня отбросила назад. Я упала, но не спешила подниматься. Взяла в левую руку ожерелье, прижала правую ладонь к земле и начала шептать заклинание. Я зажмурилась. Я по-прежнему боялась воды, но смерти боялась еще больше. Деревья и облака, волны, разбивающиеся о нас, магия, порожденная заклинанием, и мелодия каскадов воды — все они слились воедино, как ночь и день. Открыв глаза, я стала наблюдать за тем, как поднимается уровень воды но мы находились в самом неподходящем для этого месте. Воздушное королевство представляло собой парящий в воздухе остров. Со всех четырех сторон его окружали скалы, и поэтому, сколько бы воды я ни пускала, она лишь стекала в пустоту. Амон снова рассмеялся. «Бедняжка Нова!» — сказал он и встал передо мной. Мое сердце бешено заколотилось. Он поднял руки и вырыл вокруг меня яму, которая поглотила меня. Вода продолжала подниматься. «Черт подери!» Я снова упала. Амон топнул ногой, и мое тело и руки сковало каменной цепью — которая не позволяла мне даже пошевелиться. Я оказалась в ловушке камней. "Трус!" закричала я. Но Амон не остановился на этом. Он соорудил вокруг меня прямоугольное ограждение из камней. Теперь я застряла в неком подобии котлована. Я лежала на земле, а вода уже поднималась к моему носу. Я пыталась пошевелиться, вырваться из оков, но у меня ничего не выходило. Пыталась дотянуться до ожерелья, но не могла пошевелить даже рукой. Я в отчаянии ударилась головой о землю. «Проклятые богини, если вы хотите помочь мне, то сейчас самое время!» «Если бы не ты!» — Ничего из этого не случилось бы! — прокричал он с искаженным от гнева лицом. — Мне следовало убить тебя в первый же день, как я поступил со всеми остальными водными выродками. — Видимо, у тебя старческое слабоумие, потому что ты пытался это сделать и потерпел неудачу. Я была полна решимости оставаться самой собой даже в последние минуты жизни. Этот мужчина действительно сбрендил и был настоящим психопатом. «Ты и твоя глупая раса!» — прошипел он. «Вечно вы все портите своим надоедливым безумием!» Человеческие страсти твоего бедного лорда Ослабили элементаль так же, как и мир людей Элементаль только процветал, когда Арын был королем Или, по крайней мере, мне так говорили Он был истинным королем И пока он жив, никто не преклонит колени Перед твоей украденной короной Похоже, мои слова разозлили его еще больше, потому что он внезапно, утробно зарычал. Он сжал пальцами мой подбородок. Расстояние между ним и моим ожерельем сократилось. Именно этого я и добивалась, чтобы он выместил свой гнев на мне, чтобы забыл ненадолго про ожерелье. «И мне бы очень хотелось, чтобы к тому времени кто-нибудь пришел на помощь, кто-нибудь, кто помешает ему забрать ожерелье. Аман, а тебе обязательно заковывать хрупкую девочку в кандалы, чтобы поговорить?» Я дернула головой, высвободив подбородок из его омерзительных рук. Его налитые злобой карие глаза оказались прямо перед моим носом. Вода все поднималась, и совсем скоро она бы полностью охватила меня. Я могла бы остановить воду, но в таком случае только бы раскрыла ожерелье. Мои пальцы по-прежнему цеплялись за землю, и единственное, что я могла противопоставить Аману, это вода, которая вскоре попытается меня утопить. «Какой оксюморон! «Совсем скоро, Нова!» Он схватил меня за волосы и потянул наверх, заставляя посмотреть ему в лицо. «Совсем скоро! Вся власть будет у меня в руках! Все лорды, которых ты любишь, будут мертвы! И начну я с Арына!» Я оставлю тебя в живых только ради этого. Ты увидишь, как сначала умрет Рин, а потом Дарен. Дарен, твой родной сын. Я не знала, почему это так разозлило меня. Семья всегда была у меня на первом месте, самой большой удачей в жизни, поэтому не могла понять. Как отец может быть так жесток к собственному ребенку? «Только глупцы и слабаки верят в эти узы!» Затем в небе вспыхнул свет, приказывая мне замолчать. Я встретилась с кристально-голубыми глазами, сверкающими и божественными. «Только глупцы!» «Верит в то, что слетает с твоих губ», — с улыбкой прошептала я. «А я не дура, Амон!» — я улыбнулась еще шире. «Твоя смерть будет единственной, на которую я с радостью посмотрю». Мои слова вывели его из равновесия. Он занес руку, и над его ладонью... Материализовался камень размером чуть больше моей головы. Он отступил назад и приготовился нанести мне удар. «Не трогай Нову!» — произнес божественный голос. Камень, вращавшийся в воздухе, разлетелся на ледяные осколки, которые впились Аману в лицо. Услышав звук рассечения плоти, я испытала минутное удовольствие. Огромная волна поглотила его. О да, тот самый трюк, который я пробовала сделать, но потерпела неудачу. Его закрутила в воде и отбросила как можно дальше от меня. Пока Амон пытался прийти в себя... Каменное ограждение вокруг меня и каменные оковы превратились в грязь, которая, стекая по мне, постепенно обретала вид прозрачной воды и смешивалась с землей. Арын протянул мне руку. Я вложила пальцы ему в ладонь, будто держалась за небеса. Он потянул меня на себя, помогая встать на ноги. Мелодия внутри меня снова зазвучала. Он прошелся взглядом по моему лицу и пальцами стер остатки грязи. Его сияющие голубые глаза задержались на кристалле на моей груди, мокрой от капель воды. Его глаза сверкнули. Кристалл на моей груди заискрился. Камень жадно потянулся к нему. Это было похоже на первую ноту песни. На музыку с трудом накладывались слова. Оркестр готовился исполнить свой кровавый гимн. Я накрыла камень ладонью. Арын посмотрел мне в глаза. Когда наши взгляды встретились, мы почувствовали, как под нашими ногами задрожала земля. Хотя Амон... Тут был ни при чем, как будто все вокруг уравнялось. Он находился на одном конце огромной пустоты, а я — на другом. Мы были как два разных отражения одной судьбы, как два конца одной веревки. Мы были одинаковыми, но перевернуты вверх ногами. «Некоронованный король!» «Наконец-то вылез из-под юбки своей наследницы!» Слова Амона вырвались между нами и вернули нас в реальность. Арын перевел взгляд с меня на ожерелье, а потом медленно повернулся к Аману. Как и всегда, он выглядел уверенным, бескомпромиссным, спокойным И невозмутимым. Увидев его таким, я поняла, что ни Аман, ни его камни уже не кажутся мне такими пугающими. Я хотела быть похожа на него, но не могла. «Как низко ты собираешься пасть?» — спросил Арын. Подол его синего плаща колыхался на ветру. Он всегда держал дистанцию с Аманом, но именно решение лорда земли столкнуло их лицом к лицу. Мне казалось, что мы находимся на шахматной доске. Два короля играли друг против друга, но Арын был олицетворением шахматной партии. Он не играл в бога, как Амон. Он был истинным королем элементаля, трона, шахматной доски, всего, что когда-либо было или когда-либо будет. И ожерелье на моей груди снова затрепетало, стремясь в его сторону. Арын обратил взгляд на камень, словно он взывал к нему. «Это было бремя, которое мне тяжело было нести». Я не сводила глаз Самона. Я ненавидела и его язвительность, и его лживость. Громадная волна, которую я сейчас создала, оказалась самой мощной из всех, и мне даже не пришлось сильно напрягаться. Присутствие Арына было достаточно. Я чувствовала его всем своим телом. Против Арына, Камня и моих сил у Амона не было ни единого шанса, несмотря на все его неоспоримые преимущества. Вода врезалась в Амона, отбросив его на камни позади. Даже его собственная сущность не могла защитить его. Но теперь-то я знала, что этого недостаточно, чтобы уничтожить его». Мы словно играли в изматывающую игру. Он атаковал меня, я нападала на него, но все безрезультатно. Лорд земли вскочил на ноги и бросился ко мне. Его камни и комья земли, под которыми он хотел меня похоронить, повисли в воздухе. Арын встал между нами. Амон беспокойно переступил с ноги на ногу, и, осознав, что не справится с нами, просто улыбнулся. Он напоминал мне гиену. Но в этот момент я почувствовала, как Амон впитывает силу всех камней, разгоняет мою кровь и притягивает хрустальное ожерелье на моей шее. Теперь я поняла предупреждение Сонай. Ожерелье, хоть и висело у меня на шее, но мне не хватало опыта, чтобы управлять им. Земля под нашими ногами задрожала, чтобы развести нас с Арыном подальше друг от друга. Но Арын оказался умнее. За мгновение до того, как земля разверзлась под нами, он обхватил меня руками, прижал пальцы к камню на моей груди И мы одновременно поднялись в воздух, медленно вращаясь в волне. Когда мы приземлились в другом месте, и я снова почувствовала почву под ногами, у меня перехватило дыхание. Сила вместе с пробудившимся камнем оживила мой дух. Я словно оказалась заключена между ними, живая и жаждущая этой мощи. «Отсюда нет выхода», — произнес Арын. Когда он заговорил, я увидела, что Сонай и Сина кружатся вокруг нас. Поняла, что именно они делают. Скрытые в облаках, они оба плели заклинания, чтобы заманить Амана в ловушку. Арын не собирался больше упускать его. Он обладал не только божественной силой, но и божественным интеллектом». Лорд Земли посмотрел на окружавший его щит и сделал шаг назад. Он был не настолько глуп, чтобы не понять, что попал в ловушку. «Отойди, Нова», — сказал Арын. Он двигался с идеальной грацией, точно как кошка. «Нет» отозвалась я и шагнула вперед, как и он. «Мы сделаем это вместе!» «Нет!» Он нахмурился. «Я не хочу, чтобы ты пострадала!» «Вместе!» «Нова, отойди!» арен снова бросился на Амона. Щита, созданного лордом воздуха и его наследницей, было недостаточно, чтобы сдержать лже-короля. Рын пытался уложить Амона в ледяной гроб, как некогда Амон поступил со мной. Вода ударяла в него, но не причиняла вреда. Пока у него камни, мы ничего не могли сделать. Не могли причинить ему хоть какой-нибудь урон. Не могли убить его сразу. Он был лордом, и любой, кто попытается убить его, умрет следом. Если у Арыны и был какой-то план, то я о нем не знала. Но план Амона явно заключался в том, чтобы отнять у лорда воды его наследницу, и поэтому он бросился ко мне, минуя Арына. Пока он бежал вперед, земля под его ногами расходилась волнами, не позволяя никому подступиться к нему». По обе стороны от меня вздымались скалы и пытались снова зажать меня в тиски. Этот мужчина был полон решимости похоронить меня заживо. Я расправила плечи и превратила камни в грязь так же, как это недавно сделал Арын. Для этого мне пришлось приложить недюжинную силу. Но полыхающая во мне злость помогла. Вспомнив движение сины, я попыталась повторить и применить это к своей собственной силе. Я вращала руками в воздухе снова и снова, пока на моей ладони не выросла капелька воды. Пузырик. Она росла, росла. Росла, как снежный ком, стремительно скатывающийся с холма. Я прищурилась. Я захотела запустить его в Амона, но тот лишь рассмеялся, разгадав мой план, и попытался меня остановить. Арын тоже все понял. И прежде чем Амон успел уничтожить мой шар, сковал его запястья ледяными наручниками. Этих нескольких секунд мне хватило. Водяной шар сначала окутал голову Амона. К тому времени, когда его тело полностью погрузилось в воду, мое сердце бешено забилось, а волосы стали мокрыми от пота. Это требовало огромной, просто невероятной силы. Мне хотелось ухватиться рукой за камень на моей шее и впитать его силу. Но я знала, что от одного лишнего движения шар сдуется. Я стиснула зубы и попыталась удержать Амона внутри пузыря. «Я не могу больше держать его!» — закричала я, не представляя, что случится после того, как Амон захлебнется водой. «Как это возможно?» прошептала Сунай. «Как ей удается топить его? Камни должны защищать Амона, потому что камни тонули вместе с ним». Было ли это пророчеством или подсказкой, но я точно знала, что не должна убивать его, а просто заманить в ловушку. Точно так же, как он пытался заманить меня в яму. Это была еще одна магическая уловка. Сколько бы раз не атаковала водой, я не могла причинить ему вреда. Но если заключу его в воду, то смогу нейтрализовать. Например, в пузырь. Это слово снова резануло меня, но я должна была собраться с мыслями. «Нова, если ты не отпустишь его, то убьешь», — предупредил меня Сина. «Но если я сделаю это, этот лорд снова будет издеваться над всеми нами». «Если ты убьешь его, то умрешь сама». Я перевела взгляд на Арына. Казалось, он не слышал ни меня, ни слов Сины и Сонай. Его взгляд был прикован Каману который мучился внутри водной стихии. Он должен был посмотреть на меня и сказать, что делать дальше. Я ведь и правда ничего не знала. Я видела, что лорд Земли, всеми силами сопротивляющейся воде, начал замедляться. Видела, что он вот-вот потеряет сознание. Мои кости болели от напряжения и интенсивности силы, которую я использовала. А из глаз текли слезы. «Арын!» — прошептала я, и волна стала еще больше. Амон перестал размахивать руками. Мы снова столкнулись с двумя крайностями. Я ждала, что он сделает выбор. Сердце заходилось от волнения, как будто тоже погрузилось в воду, пока я ждала, что Арын выберет убить Амона и наблюдать за моей гибелью или оставить в живых того, кто отнял у него жизнь. Я всем своим существом хотела, чтобы он выбрал меня, но разумом понимала, что это невозможно. «Нова, отпусти», — прошептал Сина. «Он того не стоит». Из моего горла вырвался всхлип. «Это был не мой выбор. Больше нет. Я не вынесу этого греха. Я не вынесу такого груза». Движения Амона внутри водной сферы, в которой не было воздуха, замедлились. Арын перевел взгляд на меня. В его глазах я вновь увидела то безумие, ту безграничную силу, которая распространится на весь элементаль, видела муки выбора, лежащие на чашах весов. Видела, что его глаза, как и мои, наполняются слезами от душевной боли. Он глубоко вздохнул. Господство в элементале. Трон и корона, которые отняты у него. Камень и народ, которые украдены у него. А на другой чаше весов — я. Я снова оказалась между ними. Мои ноги подкосились, и я упала на колени, пытаясь удержать пузырь, пытаясь удержать в нем Амона. Мне стало казаться, что его гибель уничтожает и меня саму, что вместе с ним — Стирается, и моя жизнь исчезает из элементаля. Еще один всхлип вырвался из моего горла. Мои щеки были мокрыми от слез. Перед глазами все расплывалось. Прикусив губу, я из последних сил пыталась удержать пузырь, но силы были на исходе. Когда он подошел ко мне, у меня уже потемнело в глазах, а кончики пальцев онемели. Он встал на колени, как и я, но не остановил меня, не стал вмешиваться. Сейчас он излучал не безумие, а гордость. Его маленькие льдисто-голубые глаза встретились с моими большими темно-синими. И я увидела, как они дрогнули. В то время, как из моих глаз слезы вытекали фонтаном, он лишь моргнул и пролил всего одну каплю. А потом сделал нечто удивительное. Он подхватил эту единственную слезинку на подушечку указательного пальца и прижал к моим губам. Я коснулась кончиком языка, Соленые капли. У воды есть память. Закрыв глаза, я перенеслась на много лет назад. Слезы были его воспоминаниями, когда он был королем Элементаля. А теперь я смотрела на эти земли с высоты птичьего полета, как фильм в светло-зеленом лесу, Текут реки. Прекрасные лебеди расхаживают по дорожкам между дворцами и скользят по зеркальной глади озер. В элементале царит атмосфера чистоты и великолепия, наполненная щебетом птиц и сиянием светлячков. Затем я переношусь в океан воспоминаний. Я появляюсь у каменного причала, и растерянно останавливаюсь перед перилами, где меня ждут русалки у белых подвесных ворот. Волшебные создания склоняются передо мной, врата открываются, а вокруг плещутся бирюзовые воды, сверкающие словно бриллианты. К пирсу подплывает деревянная зеленая лодка. Я сажусь в нее, И в сопровождении русалок плыву к самому великолепному дворцу, который я когда-либо видела в жизни. Здесь есть хрустальные мосты, под которыми с шумом низвергаются водопады. Воды с подводным течением искрятся на свету, а в воздухе чувствуется легкая прохлада. Стены белоснежного замка Похоже на ночное звездное небо. Повсюду мирно прогуливаются самые прекрасные существа в мире. Каждое из них сильнее и красивее другого, и будто нарисовано особым волшебным пером. Высокие, стройные, белокурые эльфины. Водный народ. По всему дворцу слышны песни русалок плавающих в океане. Я прохожу через оплетенные водорослями двери и вижу его на троне, украшенном жемчугом и благоухающим речным ароматом. Видно, что все благодарны и признательны ему за этот мир и душевное спокойствие. Он выглядит моложе и беззаботнее, чем когда-либо. Его голову венчает белая корона, символизирующая океаны. И на его белоснежных волосах она сидит, как влитая. Кажется, что она принадлежит ему, что она часть его существа. На его лице белоснежная улыбка. Искреннее и естественная. Я никогда раньше не видела, чтобы он... Так улыбался. Потом начинается землетрясение. Эльфины жалуются на невыносимую жару. Все, что я только что видела, вмиг разрушается. Сначала с лица Арына исчезает улыбка. Затем кругом воцаряется кровавая бойня. Только позже я понимаю, что это была его семья. Все они умирают мучительной смертью от рук Амона. Младенца в пеленках спускают в лодку, и русалки проливают свою кровь, чтобы защитить его. Когда лодка уплывает прочь, океан начинает медленно высыхать. Дворец медленно рушится. Краски элементаля тускнеют. Океан Умирает. Когда я снова вернулась в настоящее, то не могла сдержать слез. Зверства, свидетелем которых я только что стала, оказались в тысячу раз ужаснее, чем я себе представляла. От вида багрового океана, водного народа, который убивали одного за другим на глазах Арына, у меня защемило сердце. Он не знал, что предпринять тогда, когда все случилось у него на глазах. А теперь у него на глазах умирала наследница, которую он спас своими руками. Руки, которые я упрямо держала в прежнем положении, свело судорогой. Я безудержно разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. Боль и стоящий перед нами выбор были настолько мучительны, что я не знала, как с этим справиться. Я видела по его глазам, что однажды он проходил через это, и именно поэтому показал мне сейчас свои воспоминания. Видела, как тяжело дался ему этот выбор. Сколько всего Аман забрал у него. «Все в порядке», Прошептала я, глядя в его голубые глаза, потемневшие от страдания. Я бы в любом случае сделала это. Я сглотнула, чтобы успокоиться. Тебе не придется нести бремя этого королевства в одиночку. Я бы попыталась убить Амона, даже если бы не вытащила тебя из петли. Я не буду винить тебя только за то, что ты здесь. «Это мой выбор!» Я шмыгнула носом. Арын просто смотрел на меня, не говоря ни слова. Океан мучительно умирал. Дождь, обрушившийся на нас, был явным признаком приближающейся смерти. «Нова!» — выкрикнула Сонай. Я на мгновение подняла голову и вдруг увидела Айзер. Наши взгляды встретились, ее глаза изумленно расширились. «Отпусти!» — прошептал Арын и сомкнул пальцы на моей руке. «Отпусти!» Он прижался губами к моей ладони. «Это поражение оказалось самым страшным из всех, что я когда-либо видела. Оно было самым болезненным». «Я не принесу тебя в жертву». Арын заставил меня разжать руки и забрал каплю воды, которую я держала между ладонями. Он взвалил мою задачу на себя. Его боль усилилась. Смерть Амона и магия Элементаля поразили Арына быстрее, поскольку камень висел на моей шее, а не на его. Когда он встал на ноги, его статная и бескомпромиссная поза сильно подействовали на меня. Я провела руками по лицу, пытаясь прийти в себя. Я смотрела на подвешенного в воздухе Амона, на капельку воды, символизирующую жизнь, которая медленно угасала между ладонями Арына. Голубой огонек угасал, как и глаза Арына. Я направилась в сторону Амона, сжимая онемевшими пальцами ожерелье на шее. «Не делай этого!» — Айзер схватила меня за руку. «Если прикоснешься к волне, она поглотит тебя!» Я высвободила руку. Она не может убить меня дважды. «Нова!» На этот раз она двинулась мне навстречу. Я уже пыталась. На ее лице читалась паника. Пыталась забрать у него камни. Они отвергли меня. Мне очень жаль, правда. Не делай этого. Это убьет тебя. Я оттолкнула ее руку. Никто не умирает дважды. Я мучительно умирала, пока шла к нему. Корчилась от боли из-за всего, что Аман сделал со мной, с Арыном, с моим народом, с моим королевством. Мучилась из-за того, как он поступил с Дараном. Ненавидела его за все, что он сотворил с Элементалем. Я еще крепче сжала ожерелье, и по моим пальцам пробежал электрический ток». В этот момент я поняла, что Арын умирает. Только его смерть могла заставить камень подчиняться мне. Я протянула свободную руку к прозрачному слою вокруг волны. Сильнейшая боль охватила мое тело. У смерти была своя сила и специфический запах. Когда волна втянула меня внутрь, Я почувствовала, что кто-то еще противостоит ей. Я повернула голову в сторону. Мы с Арыном в последний раз встретились взглядами. Божественный лорд выплеснул всю свою силу, которой обладал. В одной руке он держал каплю воды, в которой была заключена жизнь Амона, а другой сдерживал волну чтобы она не затянула меня внутрь. Океан боролся сам с собой. Когда я просунула руку глубже, мне в лицо ударил луч света. Амон медленно пришел в себя. Из последних сил посмотрел на меня налитыми кровью глазами. Подпитавшись энергией камней, он снова пытался затянуть меня в бездну. Арын снова заслонил меня от него, издав ужасающий рев, эхом прокатившийся по небу, и упал на колени. Океан совершал самоубийство. Лорд Земли застыл в воде, растянувшись, как пружина. Я протиснулась дальше в шар и на этот раз потянулась пальцами к короне на его голове. «Если бы Амон мог пошевелить руками, то легко прикончил бы меня или затянул внутрь волны». «Ей не дотянуться! Надо как-то помочь!» — закричала Сунай. И у меня заныло в груди, словно перекрыли доступ кислорода в легкие. Айзер усиливает его. Сина повернулся к ней. «Мне тоже хотелось посмотреть на старую подругу» но я была поражена словами и не могла сдвинуться с места. Некоторое время стояла нестерпимая тишина. В нашем распоряжении были считанные секунды. «Что ты делаешь?» — спросила Сунай. «Высасываю воздух из ее легких», — ответил Сина. От его фразы веяло холодом, и я невольно метнула взгляд в их сторону. Айзер упала в объятия лорда воздуха, пытаясь сопротивляться ему с открытыми глазами. Нет, на самом деле она просто позволяла ему делать это. «Сначала камень земного королевства, Нова крикнул мне Сина. «Поторопись! Это единственный способ ослабить его!» Я растерялась, глядя на бездыханную Айзер. У меня оставались секунды. Теперь, когда ко мне вернулось зрение, я знала, что чувствует убийца, жажду убийства. Как только оружие оказывалось в руке, надо было просто нажать на курок. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг короны, мою грудь словно пронзила копьем. Кулон в моей руке заледенел. Дрожа всем телом, я резко потянула на себя корону. Корону вместе с камнем Амона. И сильно оттолкнувшись, рухнула на землю. Дыхание участилось. Я подхватила корону и вскочила на ноги, но на этот раз темно-коричневый камень земного королевства, сияющий на короне, противостоял мне. Когда он потянул меня к земле, я поняла, что Арын исчерпал себя. Сина продолжал бережно держать Айзер, пока та восстанавливала дыхание. Моя подруга, имевшая несчастье стать наследницей земли, кашляла и задыхалась, а Сунай со слезами на глазах пыталась ей помочь. Маневр Синой помог мне, но теперь... Я должна была закончить начатое. Я с силой натянула корону на голову, но она сопротивлялась, словно ее магнитом тянула в другую сторону. Она пыталась вырваться из моей руки, вернуться в волну. Обеими руками я, наконец-то, водрузила ее себе на голову. Потом снова зажала между пальцами свое ожерелье и снова запустила руку в волну. Я легко сняла с запястья Амона браслет из белых камней с серыми линиями, принадлежащий воздушному королевству. Последний шаг. Когда я с глубоким вздохом стянула с его пальца большое кольцо с красным камнем, светящимся как инферно, он схватил меня за руку. Его глаза расширились от ярости, потеряв всякий цвет. Я крепче вцепилась в ожерелье. Но тут почувствовала, как меня снова затягивает в волну. Когда я по плечи оказалась в воде, волна начала подниматься. Арын Амана снова отбросила назад. Но вместо того, чтобы выбросить из волны, его оглушило как будто он ударился о стену. Из носа потекла кровь, окрашивая воду в красный. Я сдернула кольцо с его пальца и полностью вышла из волны. Соединив руки в воздухе, я разделила созданную мною волну надвое и побежала к Корыну. Вода каскадом хлынула вниз, а Амон тяжело упал на землю. Я стояла задыхаясь с короной на голове и камнями четырех королевств. Обернувшись, я увидела, что все смотрят на меня и на лорда земли, который долгие годы мучил и угнетал королевства и их обитателей, а теперь лишился власти. На их лицах читались усталость, страх и восхищение. Мои плечи поникли, соленые ручейки засохли на щеках. Не обращая на них внимания, я двинулась прямо к рыну, и глаза снова заполнились слезами. Огонь, воздух, земля и вода обрушились на меня одновременно. Все они аплодировали мне, пытались исцелить меня, пока я шла к нему со злосчастной короной на голове. Арын налетел на одну из скал. Его голова лежала на камне, волосы растрепались, как будто вся сила, которую он израсходовал, забрала у него душу. Вся сила, которую он использовал ради меня. Но он все еще дышал, мой божественный лорд! все еще был жив, потому что нельзя умереть дважды. Сопротивляющийся дух падшего королевства, преданный хранитель водного королевства, он все еще сопротивляется и никогда не падает духом. Когда я добралась до него, мне потребовались все силы, чтобы тут же не разрыдаться. А рын устало посмотрел на меня. Его глаза то медленно открывались, то закрывались. «Тебе идет!» — хрипло прошептал он, схватившись за грудь. Его быстро настиг приступ кашля. Я покачала головой, опустилась на одно колено, сняла корону и почувствовала тяжесть металла. Мои пальцы не дрожали, во мне не было ни малейшего колебания или сомнений. Арын откинул волосы со лба, явно догадываясь, что я собираюсь сейчас сделать. На его глазах выступили слезы, и он на мгновение отвел взгляд. Прикусив губу, чтобы не расплакаться, я с улыбкой водрузила корону ему на голову. Браслет и кольцо положила у его ног. Я опустилась на одно колено и поклонилась ему. «Мой лорд!» Арын медленно поднялся, опираясь на скалу. Наблюдая за ним, я могла только представить, что творится у него в голове. О таком я даже не мечтала. Я была счастлива, что он наконец-то выбрал меня. Я была счастлива, что он показал, что может отказаться от всего ради меня. Я была счастлива, что на этот раз не подвела его. Я была счастлива, что вернула ему корону. Я была счастлива, что Элементаль обрел истинного короля, которого заслуживал. Затем... Вокруг стало слишком тесно. Эльфины, гоблины, феи и стражи, вышедшие из дворца, наблюдали за происходящим. Сина подошел первым и преклонил колено, присягая на верность, как я. «Мой король». Сунай и Айзер повторили за ним. Затем... Все воздушное королевство преклонило колени перед лордом воды, королем Арыном. Арын протянул руку и коснулся моих волос, скользнул пальцами по моему подбородку и слегка приподнял мою голову, чтобы я посмотрела на него. На его лице сияла улыбка, гордая и беззаботная. Я улыбнулась сквозь слезы, глядя на самый прекрасный вид в мире. Арын подал мне руку. Я взяла ее и позволила ему поднять меня на ноги. Наши пальцы переплелись, и он притянул меня к себе. «Я не ожидал от тебя меньшего, нового, – прошептал он. Благодарность в глазах Нашла отражение и в его голосе, и в том, как крепко и бережно он сжал мои пальцы. Это было наше первое общее поражение, но это была и наша первая совместная победа. Я мечтала о многих других, но смотреть на него было не то же самое, что смотреться в зеркало. Это было так же обманчиво, как наблюдать за собственным отражением в воде. Да, он был похож на меня, но так же и отличался. Он задержал взгляд на ожерелье на моей шее и криво усмехнулся. «А его не отдашь?» Я преподнесла ему камни и корону трех королевств но он все равно с тоской смотрел на камень водного королевства, потому что именно так поступал водный народ. Верные своему королевству, верные друг другу. Я узнала, что камни — это сердца лордов, но теперь лорды должны были отдать свои сердца наследницам. И я хихикнула. «Отдам, но при одном условии». Я украла свое ожерелье у Дарана просто потому, что выполняла указания богинь, но не из-за этого покинула ту пещеру и явилась сюда. Я ушла и оказалась в эпицентре всех этих событий ради одной вещи. Я покачала головой, до конца не веря во все это. «Просто еще один день в Элементале». «Каком же?» Я сделала глубокий вдох. «Я уже принесла тебе камень, но хотела бы получить кое-что взамен. Уничтожить Амона и Эврона». Я усмехнулась про себя. «Кажется, с одним из них мы разобрались». Я посмотрела на Амона, схваченного стражами воздушного королевства. Он не умер, но его состояние было куда хуже смерти. Но Эврон все еще жив. Я отдам тебе камень, но ты должен пообещать, что найдешь способ убить его. Он нахмурился, словно пытался понять, куда я клоню. Эврон больше не представляет угрозы. «Я хочу этого не потому, что боюсь». Арын вопросительно посмотрел на меня. «Я хочу этого, чтобы Даран вновь вернул свои силы». Он приподнял брови, как будто все понял, и перевел взгляд на небо. «Я хотела справедливости, хотела восстановить равновесие». «Огненное королевство принадлежит Даррену так же, как элементаль тебе. Ты вернул то, что хотел. Я хочу быть уверена, что Даран тоже получит это». «Раз таково желание моей наследницы...» выдохнул он и снова посмотрел мне в глаза. Мне было трудно понять, о чем он думает, но я верила, что он сдержит свое слово». «Договорились?» — подтвердила я. «Договорились». Я уже начала снимать ожерелье, как вдруг остановилась. Новая идея пришла мне в голову. «Есть еще кое-что?» — Арын рассмеялся. «Твои просьбы неиссякаемы, моя наследница!» Но он выглядел вполне довольным. Разговаривать с ним так обыденно казалось странным, учитывая корону на его голове и вновь обретенную власть. Вокруг нас суетились выжившие эльфины, которые пытались убрать разрушение. «Камни!» — произнесла я. «Что ты с ними сделаешь?» Я указала на кольцо и браслет. «Верну их королевствам, конечно. Я не Амон Нова». «Нет», — отозвалась я, — «ты отдашь их наследницам». «Я не понимаю». «До сих пор камни всегда охраняли лорды, а теперь их будут охранять наследницы». Он глубоко вздохнул и задумался. Когда снова повернулся ко мне, то выглядел озадаченным, но не протестовал. «Другого я от тебя и не ждал, Нова». Он опустил браслет и кольцо мне на ладонь, а затем снял корону с головы. Зажав металл между длинными пальцами, какое-то время задумчиво рассматривал ее. Наконец, с помощью заклинания, он извлек из короны камень земного королевства и повертел его в ладони. Когда он разжал кулак, камень превратился в изящную серьгу. Я сняла ожерелье и протянула арыну. Когда он взял камень и поместил в центр короны, его голубой цвет хорошо сочетался с цветом глаз. «Этот оставь себе», — сказала я и вернула ему камень огненного королевства. Ты должен отдать его ей и убедить стать наследницей. Когда я видела ее в последний раз, она была очень больна. Не думаю, что она станет слушать кого-то, кроме тебя. Недостающие кусочки головоломки встали на свои места как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь Ариане предстояло выполнить свою задачу — стать истинной наследницей. Арын отмахнулся от меня, как будто мои слова не тронули его. «Почему ты говоришь так, как будто прощаешься?» «Я не прощаюсь, но мне надо уйти». Ему это не понравилось. «Арын, у тебя есть королевство, которым ты должен править. Я не могу представить себя на троне». Я всегда буду наследницей нашего королевства, но не могу быть тенью рядом с тобой. Мы с тобой хотим разного». Стоило произнести это вслух, и боль в спине отступила. Слова лишь подтвердили, что это правда. Я не хотела этот трон, даже не была рождена для управления. Я не хотела постоянно жить и ходить в его тени. Возможно, впервые за многие месяцы я чувствовала себя по-настоящему свободной. «Ты должна вернуться в свое королевство». «Может быть, однажды», — я пожала плечами. «Ты прошел свой путь, а мне его только предстоит пройти». Я подняла голову к небу. Я не просто наследница водного королевства, и мне нужно понять, что это значит. Мне нужно найти своего нагваля. Мне нужно спасти Дарана. Даран в беде? Из всего сказанного мной, именно это привлекло его внимание. Ох уж эти мужчины и их дружба. Думаю, я справлюсь. Уверена. Нечасто можно было увидеть его обеспокоенным. Будь у меня больше времени, я бы с удовольствием посмаковала этот момент. Уверена, Ваше Величество. Он снова улыбнулся. На этот раз он взял камень, который я протягивала ему. Тот самый, который, по моему мнению, должен принадлежать Ариане. Наши взгляды встретились. В них таилась горькая печаль, но мы оба знали, что так будет правильно. Связь между нами сохранится навечно, и мы научимся довольствоваться этим. Я глубоко вздохнула. Не могу дождаться, когда снова увижу элементаль таким. Он сразу понял, что я имею в виду его воспоминания. «Скоро так и случится». «Я знаю». «Не знаю, как тебя благодарить». «Просто стань лучшим королем, которого когда-либо видел мир». «Король без королевы». «Лучше, чем король без короны». Я попыталась рассмеяться, но у меня сдавило горло. С каждой секундой мне было все труднее и труднее смотреть на него, и расставаться с ним. Я хотела посвятить ему всю себя, но понимала, что это неверный путь. Как и тот камень, меня безудержно тянуло к нему. Арын был олицетворением водного королевства. Может быть, он был даже олицетворением самого элементаля. И мне не хотелось быть его протеже, не хотелось быть его тенью. Как только я вступила на земли Элементаля, я знала, что мы будем враждовать. Я была не из тех, кто может сидеть во дворце и управлять королевством. Я была новой. Просто новой. Ты — самое прекрасное безумие, которое когда-либо со мной случалось. Он еще раз улыбнулся мне, а потом развернулся. И пошел прочь. Став могущественнее, чем прежде, Арын просто сделал, что требуется. Я улыбнулась, глядя ему вслед. «Вот оно, мое вечно разбитое сердце, Прямо как твое. Я стояла там с двумя камнями в руке, Пока меня не отвлек кашель». Обернувшись, я увидела, что Сунай и Айзер с нетерпением смотрят на меня, точнее, на камни в моей руке. Ты удивительная наследница, сказала Сунай, в припрыжку подбегая ко мне. Ты постоянно получаешь награды, даже в номинации самый безумный поступок. Похоже, смерть и правда не властна над водным королевством. Айзер рассмеялась, и я вместе с ней. Я сжала камни в кулаке и спрятала их за спину. «Каждый раз, когда я нахожусь в эпицентре событий, вы строите из себя леди!» Я нахмурилась и пожала плечами. «Так что камушки останутся у меня!» «Ты просто новый Аман!» — произнесла Айзер. «Я напала на Амана во сне, но камни просто вырубили меня. Он заставил меня раскрыть наш план. Ты хоть представляешь, каково это — неделями оставаться с ним наедине? Я умереть, как мечтала, чтобы вы с ним расправились. Ты в порядке?» Я положила руку ей на плечо, но Айзер ничего не ответила. Лишь помахала пальцами в воздухе и указала на камни. Мне пришлось немного отступить. «Верно», — сказала я, протягивая ей камень. «Держи, ты это заслужила». «А я подарила тебе флюгер, помнишь?» «Ты выжила. Только благодаря мне. Попрекаешь меня своими добрыми делами!» — воскликнула я. «Да». Я в притворном изумлении покачала головой и, смеясь, положила камень ей на ладонь. Они переглянулись друг с другом, а затем Айзер продела серьгу в ухо, а Сунай надела браслет на запястье. Камни сверкнули, приветствуя своих наследниц. И началась в Элементали новая эра. Камни теперь у наследниц в руках. Игра началась в наших веках.